Глава 21. Желание души. Вот уже 10 минут, я не знаю, с чего начать эту главу. Много мыслей, но все они не те. Я пишу текст и потом его стираю. Дело в том, что хочу рассказать историю от которой в моей душе остался очень сильный отпечаток. Наверное, сегодня не будет долгого вступления, а сразу перейду к своему рассказу. Был обычный рабочий день. Я выполнял свою работу, общался с коллегами, настроение было хорошее, позитивное. В середине дня я почувствовал тоску, печаль, При этом вообще ничего не произошло. Мои мысли были заняты частичной работой, а частично предстоящими выходными, планами о том, как мы с семьей весело проведем время. Но это чувство, вызванное из ниоткуда, страдное. Я решил позвонить супруге, узнать, как у нее дела. Когда позвонил, Оказалось, что она находится на кладбище возле могилок ее мамы и моей бабушки, хотя должна быть на работе. Я спросил, что случилось. Оказалось, что она хотела поздравить в социальной сети знакомого с днем рождения, но увидела, что он умер. Ей стало грустно, и она поехала успокоить мысли. На кладбище тихо, Общаясь с душами родственников, душа успокаивается. Мысленно выговорив им все, что хочешь сказать, становится чуточку легче. В ходе общения я энергетически переместился к ней, чтобы обнять ее и успокоить. Такой эффект помогает. Попав на кладбище, я почувствовал пристальный взгляд в нашу сторону – Но это был не взгляд живого человека, а именно взгляд души. Я не испытывал от него агрессии. Наоборот, он застыл с каким-то немым вопросом. Я хотел приблизиться к нему, но ничего не получилось. Наверное, у кого-то появится вопрос, почему у меня не сработала защита, которую я использую в повседневной жизни. Сразу отвечу. Мне пришлось свою душу и энергию частично отделить от тела, и при перемещении защита не работала. Я рассказал супруге об этом и попросил посмотреть в ту сторону. Она посмотрела, но там никого не увидела. Нужно было мне приехать на это место, тем более все равно туда собирался, нужно было траву срезать возле могилок. Через два дня мы с женой и дочкой поехали на кладбище. После того, как сделали все запланированные дела, мы пошли на то место, где я видел душу. В этот раз там никого не было. У меня было предположение, что тут находится его могила, ведь иначе зачем ему быть здесь и показывать мне это место? Мы посмотрели по сторонам, и увидели могилу его отчима. Вот как после такого не верить в магию? Но что-то же душа хотела, а теперь ее нет, на связь не выходит. Мне нужна была помощь сестры. Если уж решил помочь, то нужно довести дело до конца. Так как тут у меня ничего не вышло, мы уехали дальше заниматься своими делами. Магия не должна отвлекать от реальной жизни, а там уже ничего не сделаешь. Человек-то умер. Вечером я созвонился с сестрой, объяснил ситуацию и попросил помочь мне просмотреть эту душу. Даже в телефонном режиме, несмотря на расстояние, мы настраиваемся на одну волну. Наши энергии соединяются и становятся гораздо сильнее. Чувствуется поддержка. Я говорю ей, что вижу, она перемещается туда, дополняет информацию, которую я и так вижу. Так же и с ее стороны. На тот момент у сестры тоже уже был большой опыт в мире магии. Сейчас попробую описать, что мы видели. Решили начать с места, где я видел душу. Мы перенеслись в это место. Души там не было. Но сестра попросила посмотреть в сторону церкви. Я повернулся и увидел тень мужчины. Мы переместились к ней. Было сложно удержать ее на связи. Все время душа пыталась раствориться и исчезнуть. Я пытался подпитывать канал связи своей энергией. В это время сестра задавала вопросы и получала ответы она спросила, почему он нас позвал и что он хочет. ответ был короткими фразами. я переживаю, девушка, вот с такими волосами, показывает ладонью уровень плеч. русая, поддержи. это обращение уже шло ко мне. через секунду душа исчезла и мы мысленно вернулись каждый к себе. немного обсудив Сестра меня убедила, что нужно пообщаться с девушкой. Но кто это, я даже не представлял. Я не знал этого парня. Жена говорит, что я его как-то видел. Они с супругой проходили мимо нас. я даже здоровался с ним, но не придал тогда этому значения. Жена поздоровалась, и я поздоровался. Но тут до меня дошло, у него была супруга, Так, может, он за нее переживает? Я рассказал все, что мы видели сестрой своей жене. Она показала, где фото его супруги в социальной сети. Русые волосы, чуть ниже плеч. Точно, она. Я нашел фото, где видно ее глаза, и только убедился, что парень говорил о ней. В ее глазах было непонимание, что делать дальше. Она вокруг себя поставила огромный забор от друзей, родных, и жила за этим забором. Как бы не жила, а существовала. Возможно, я не прав, но это то, что я видел, то, что чувствовал. Нужно было встретиться с ней. Душа не просто так обратилась. Проблема действительно существовала. Мы с женой обсудили это, Но я, убей, не знал, как с этой девушкой заговорить. Как сказать человеку, который так от всех закрылся, что ты недавно общался с душой ее мужа? Передать ей, что он переживает за нее, и ей нужно идти и жить дальше. Впервые я по-настоящему боялся. Боялся, что сделаю только хуже». Тем более не исключено, что моего общения это и не было с душой, а это я псих. Человеку и так плохо любая неправильно сказанная фраза может навредить. Это уже не было похоже на игру с моим подсознанием. Это было серьезное дело, к которому я отнесся со всей ответственностью. Я не знаю, что сказала моя жена его жене, но та согласилась со мной встретиться. Она пришла к нам в гости. Наши дети играли вместе, девушки общались между собой, а я занимался делами по дому, делал ремонт. Ей нужно было настроиться на разговор. Через какое-то время ко мне пришла моя жена и сказала, что девушка готова обсудить эту тему. Мы ушли с ней в отдельную комнату. Жена приглядывала за детьми, которые играли во дворе нашего дома. Я рассказал, что видел душу ее мужа, то, как он переживает за нее и что ей нужно жить дальше. Я попросил посмотреть ее руку, и рассказал, что вижу, как в будущем, где-то через год, она искренне улыбается, а глаза ее горят счастьем. Обычно я ставлю печать защиты на людей, но тут мне пришлось попросить духа присмотреть за ней. Я надеялся, что смог дать девушке направление в сторону двери из ее крепости, огражденной огромным забором. Надеялся на то, что ее жизнь изменится к лучшему, и, возможно, когда-нибудь я в реальности увижу ту искреннюю улыбку. Если честно, я не особо помню, что ей предсказывал. Когда видишь, то сложно запоминать точные фразы и прогнозы, ведь ты смотришь не свою жизнь. Наверное, так наше подсознание защищает нас от чужих эмоций будь то они положительные или отрицательные. Через какое-то время мы с ней встретились. У нас дети ходили в один кружок, и там я видел ту самую улыбку. Она поделилась со мной своей хорошей новостью, какой не буду писать, ведь все это я рассказываю вам по секрету, и никто, кроме участников, не должен понять, о ком речь. Я был очень рад за нее. Возможно, ей нужно было просто кому-то открыться и выговориться или просто поверить в чудо, и я оказался под рукой, сказал нужные слова. А может, она услышала слова, которые ей были нужны. Не исключено, что я действительно обладаю даром, но все это не важно. Главное — результат. Думаю, многие в этой главе ощутили на себе мое волнение и переживание. Ну что, вы еще хотите обрести дар?